Bilal Hamdullah, Allahü Emevî Efendiyi projem Şerhümlü 233 mesele. Ve 15 kelime tam. Ve al 15 kelime tam. Ve göre Şerh. Herhalde Al-Magdisi, İbnu Kudam. Hadi böyle bir şarj Allahu, Ve Ne? 10 15 Потому что алькалима, как мы там говорили в арабском языке в Коране и Сунне, имеет в виду, то есть арабы не применяют слово калима, кроме как на джумля. То есть слово калима применяется на Аль-Джумля. А то, что сейчас, то есть в истелях мутахарин стали применять слово калима на одно слово, это, то есть не из арабского языка. Это огромная, да, разница. Вот эти вещи не нужно путать. Очень многие это все путают, да. А харф это калема. Одно слово в, в русском языке называется харф. Не, не знаю. Никак, наверное нет это у арабов в арабском языке и поэтому когда в, в Коране или в Сунне или где-то встречается для языка лима это имеется джумль, джумль муфили харф этот шейх сам Томи объяснял он объяснял это фи, фи Иману Кабир и объяснял это фи Аль-Ка'ада фи в аль и также после него это и объясняли многие в, в, в том числе шейх аль и шейх Али тоже да, говорил об вот. этом Знаешь, сам им тами фильмами фильмами это специально, когда он разговаривал про маджаз, то есть там фас фильм маджаз. Значит, Азан, 15 э, предложений вот этих, это речь идет Азан, в котором э, бит то есть четыре раз говорит Аллах акбар мы начали и говорит говорит терджиа терджиа здесь шейх в этом не упомянет они упомянут значит мы в этом поговорим позже в общем Абдулла Аллаху قال لما رسول الله на это колокол. Нам. Людям бы хи, То есть да, то что э, сначала э, подвижники и последний клахали слуг сам думали каким образом людей призывать на на молитву даже. И то есть э, решили делать то же самое, что и делают Насара это взять колокол и бить в него, чтобы люди какое-то время намаза собирались на намаз Лам амара رسول الله عليه سلم بن نكوس به للناس في الجماع للصلاة طاف بي وأن وأنا نائما جملة حليه فاعل يحمل في когда где-то спал, есть Вокруг меня стал обходить человек, который нес колокол в своих руках, то есть в руке. «Фа я абдаллах, а табио аннакус?» То есть «Продаешь ли ты вот этот колокол?» «Ма тас на убеги?» То есть этот этот диалог во сне. Аблад Музей видит этот диалог. То есть он спрашивает у человека, то есть, «Продаешь ли этот колокол?» И он у меня спросил: А что ты собираешься делать, ты макал культу? Надо обеги и расшалат. То есть я буду призывать. мы будем призывать им к намазу. То есть на намаз. Коля, а фала дулюка аламауахирун миндар. Хайрон это искму тафдиль. Искму тафдиль мин. То есть бимана ахир, Афдал. Нам это позиция Хамза. Было не ила. То есть Лидтакфив, основа ахьер и то же самое шарвун, основа и очень ашар и Джа это то есть и это пришло в в Коране алкалем ашар Джа в Коране, а что касается ахьер то есть я никогда не встречал на фактом то что это луга машура луга фусха и луга тарб что это Да, да. No. То есть и поэтому хайр это, то есть как многие переводы благо это не, не благо никакой переводе. То есть хайр yeah. это хайр это ислам тавдиль би манна ахьяр афдал. Хузифат mm Хамзы -hmm. атебатам no. называется yeah. би вирейл. Афла адулка ала маху хайр умнин залек قال ف... فقلت له بلى طبعا بس... الكاره تقول Allah'u اكبر الله اكبر والله اكبر الله اكبر hmm. نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله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 Aşşadu a la illa Allah. salat hii al-falah. Allah. Fılma asbâhtu ait Rasul o nislik esmadıra, açım esle asbah, ay daha fil subh, pues pues iz дехал то есть во время то есть это то заман, в котором барды. как как например амсарту ай дехал То есть и потом разуется аспаха амса дехале филь масса аспаха аддхах дехале филь окти духа вот Asbaptu, ataytu Rasulullah ile İslam, fakbar Фалью аззинабихи, чтобы он, то есть этим, фалью аззинабихи, то есть Аль-Азад, как мы говорили, филюга Аль-И'лан, чтобы он объявил им, то есть людям, да. Фа иннеху анде, это уже джумла Та'лилия, это же фа иннеху анде Минка Саутан, то есть анда Саутан Минка, это джумла есть, почему посаме клагали, и Саату сам сказала, за сказал этим и больше не Рабби ему научить Аббелялу, чтобы он давал Азан, потому что у Аббеляла голос громче и звонче. то есть я стал вместе с Белялом, то Алкихи Алеин, то есть Алкихи Азан, то есть он э, э, обилел, э, говорил предложение за предложением, и тот то есть э, громко это объявлял. фасами и услышал этого умар хаттаб, то есть он был в своем доме. Фахар то есть он вышел и сказал то есть да, то, что умар хаттаб тот же самый. فرسماي في ويد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فلله الحمد الحمد هنا مبتدا مؤخر أخرى لإفادة قصر الحصر نعم لماذا لام جر ومجرور لام حرف جر مش كده الله عز وجل لفظ الجلاله مجرور باللام فجر جر ومجرور حكمهم تأخير فذا كدما فهو للفائدة كما تسأل في, في شرحاتها فيها تسأل القاعدة البلاغية تقديم مما حقهم تأخير يفيد يفيد الحصر من شهر الحديث رواه ابن إسحاك كما في سيل ابن هشام ابن إسحاك اسمه محمد ابن إسحاك هو ضعيف ضعيف <تصفيق> Мухаммад ибн Исхак он имам из Но у него плохая память, он путался. И в нем э, у аль-Имам аль-Кебар -Ал -Ал -Ал э, ибн Хишам это мухтасар мин сиры э, Мухаммад ибн Исхак над асат сиру. То есть и он э, то есть, хвала только, как нам когда сказал аль-Имам аль-Кебар, -Ал -Ал -Ал э, он некоторые из них يقبل el jihad va sir, tosk kogda on, tosk on byl mutakhassis v ahadith el jihad va sir, pokhodih. I kogda on peredaval eh hadith el jihad va sir, tosk ot peredaval سقرا مسح محمد بن سحق ومن طريقه الإمام أحمد داود وابن داود الترمذي ابن خزئي متبنا الحبان والب والبهركي حسن وقال الترمذي حسن صحيح ونأكل كما في سن البهركي عن البخاري تصحيحه وقال ابن خزئي مسانيته محمد بن يحي يقول ليس في اخباره عبد الله بن زيد في كيس الأذان أصحه أصحه من من هذا وقال بنحر قول الزوهالي هذا الخطبي في معلم السنة ها شوف شم ترسو كسيس الاذان ترسو كسيس الكمون او اسم فاقوري داشتوس ووشم الاذان هذا عند الحنابلة عند الحنابل الاذان خمس عشرة جملتان то есть да э, э, э, в основном пришли три вида э, азанов то есть три мнения одно из них это вот 15 предложений второй из них это 19 биттарджиа то есть э, и все это сунна и та и та является сунна биттарджиа то есть какого там сейчас мы дальше то есть здесь э, идут ибн, э, ибн азаны алмагиси гартул азан влатарджи афиhi La terjia, işte, heza, onlarda hım. Hocamu, leazm vuruduğumuz, işte, hadise Abdullah bin Zay. Terjia, işte, kada almuazdin, en başta gürümce, payınsın, dört kez Allah'a kvar. Fatom, ticha. İşte, bu, rasulullah, aşşadu an-namuhammedan. A, fatom, işte, sadece gürümce, işte, gürümce, Это называется тарджиъ. А тарджиъ не يأتي في في حديث عبد الله بن زيد بن عبد الرب. Там и поэтому они активным фактом, потому что этот من اذان الترجيء فينادم وروده في حديث عبد الله عبد الله بن هو ان ان بعد أن يقول اشهد لا الله وللمره الثانية يرجئ فيقول اشهد لا اله الا الله لا الله واشهد ان محمد رسول الله اشهد محمد رسول الله ثم يكمل kılajesi azan, fayakunu haza fil azan ar, fayakunu arbaa kelimatın, yani on da ve azan 19, yani 10-16 düğüneten. Bakar var da Bu şu 19. Bu kılajen, bu mazb aşifiyi. Bakar var da ترجى في حديث مؤذن أهل مكة بمحذورة الجمحي رد الله تعال عنه ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الآذان هكذا مرجعا مرجعا تسأل رواه مسلم صحيح مسلم وفي بعض نصخ شيخ أبنزو التعليق وفي بعض نصخ مسلم جعل التكبير في أول فيه الآذان مرة تانية. Это для то есть э, э, э, имам мусульманин привел некоторые реваяты о том, что что э, э, в начале Аллаха Аквар аллах Аквар только два раза говорит. Многие имма, аль Аркибар сказали то, что это недостоверно, то есть этот хадис хата не пришел достоверно от Посланника Аллаха, то есть это, э, то есть фактом то, что внешне в этом вопросе на три мнения. Самый слабый из них вот это. Одно из мнений то, что азан джа 5 Это И третий мазхаб, если не с этот мазхаб Фагуа, и это в начале два раза говорит Аллаху акбар, Аллаху акбар, и потом, то есть дальше Азан на аттардиа. Да, понятно, что мы ат Вместе аттардиа. Ат это когда человек говорит ашаду, иллах, иллах, ашаду, ашаду громко и тихо. Это называется ат-тарджиа, mm -hmm. да. И то, что именно куда мы здесь говорим, оля тарджиа, фиги, так же как шейх внешне указал на отсутствие согласия с этим, почему? Потому что Джа ас-саихан, они набирали слова от аслам от муазин фиммека фого, абу махзура. Это был муазин фиммека. Если мы говорим абу абу махзура. Да. Это от него да, этого. Последний клага его научил атан делать таким образом. Как а? Он с подвижик мекке ислам принял и был муазин. Абу махзура. Ещё есть это говорится в в بعض نسخ الصحيح مسلم جاءت التكبير في Va beddu'tu tahve min nafs el-tariq al-tihi, anda Muslim, koşayda, fi aulhi, fi aul rivayat ahmet ve beddu'tu tahve, hezih, allem al 19 nam. Это ошибка, ошибка минусах, то есть от тех, которые переписывали сахи муслиминовию лагали. Отталкиваясь и это отталкивается от того, что в некоторых муссах это пришло четыре раза, четыре раза. В некоторых пришло два раза, но некоторые аль аркибар сказали нет достоверные то есть те достоверные а нусах альма там это когда вышатыма мусульман то что именно два раза то есть ошибка не со стороны те которые сказали то что четыре раза это действительно правильно со стороны то что соответствует остальным текстам хадисам но ошибка произошла у переписчиков действительно то что мусульм действительно привел <coughs> то что дважды и вот в этом ошибка это неправильно уже ошиблись передачки в хадисе а правильно ли между этим и твайна дикраб Kol Hafız İbn Kamil diyor ki, Şeyhlerin Kol Hafız İbn Kamil, bu zaten maa'd. Ve o yanlışlıkla onu iktesarla mertini. Yanlışlıkla terbiye o sarihim. Bu hadis Abdullah nizei которые сказали то самые и слабое мнение, которые сказали то, что... Да. Поэтому два основных правильных мнения. И как одно скажем, многие из ученых следуют в этом шейхлосам теме, в том числе шейхлосамин, шейхадлав азан и многие другие, это то, что лучше не ограничивается на каком-то одном из видов азана. Лучше иногда практиковать этот, иногда практиковать этот. Потому что если ограничиться на чем-то одном, то забывается другое. А в Сунне пришло и то, и то. И, и, и, и когда из-за джаат сунна бисуарин, адиды то есть нескольких видов, то лучше практиковать их все, чтобы что-то другое не забылось. Как, например, в как, например, дуа эстифтах. Да? То есть пришло таким должен таким-то, таким-то. Лучше то есть иногда это говорить, иногда это говорить. И то же самое Азан. Если пришло таким то образом, то есть Если это пришло достоверно все, значит нужно это практиковать. А, то есть Сенат так? Нет, <сёк> это, это не просто слабо, это ошибочное мнение <сёк> вообще. Как бы мы сказали, здесь вот и шейх это внизу, а доказывают то, что это жалят. То есть это жара-махфуз вообще. <сёк> Неправильно это, то есть и противоречит достоверным хадисам, и привел слава также Ибн Хайма. Alhamdulillah tostlarım mespekt. İşte ben böylece eğer kime salatık ol Allah-u Akbar Allah-u Akbar Aşhedu Allah illa Allah Allah-u Akbar Allah-u Akbar من الليمه الحنابله ابن قدامه он же он же составил сборник то есть он составил по изучению я его свое время, потом забыл первый книга, то есть по порядку изучения, вот фиг, начинают изучать вот с этой книги, с которой мы. Это, он, да, то Потом переходит на следующую книгу, я забыл, к сожалению, как она. Кафи, по-моему, по нет, по-моему, еще какая-то, перед Кафи. Тоже, Ибну куда он же написал. Потом он написал еще одну следующую книгу и четвертую с Аль-Мугни. Да, это все вот этот упорядоченный порядок, в котором Изучается в них Ханабиля, в них Ханабиля. Да, да, да, да. То есть изучаем. Да, да. Фи, фи, в них Ханабиля. Да. Mm -hmm. <coughs> Почему? Потому что здесь он, то есть uh, упоминает uh, вот в этой книге только Маго Раджих Фимазабиля Ханабиля. Потом он уже, то есть uh, приводит несколько мнений фима, Фимазабиля uh, Ханабиля. Потом чуть больше расширяет и потом ты заходишь в филмугни. То есть, ну, в основном филмугни и филхагика, то есть не взять имоганишь что там, там что-то больше около 14-15 томов. Ну, зависит от издательства. Я, я советую покупать, если кто-то будет из вас, я это сам не читаю, мне не интересно покупать то с такою кучей. Abdullah ibn Muhsin Turki, İşte sen muşteri tahkik. Abdullah ibn Abdullah ibn Muhsin <coughs> Bu <coughs> tahkik on nas, doktun nas. Yani, daha çok мухаккык то есть разница между просто ученым и ученым который является мухаккык мухаккык это который собирает махтатат и все и сидит и каждое слово смотрит каждое предложение если какая-то разница в предложениях он смотрит где произошла ошибка в чем и вычисляет ее какое предложение должно быть правильным где еще иб ибну куда мы подобные фразы в других книгах смотрём. Это Это, это немыслимый труд вообще, вообще немыслимый труд. Сейчас многие так делают вообще за несколько недель, а раньше это все года на это уходили, года вообще. Şeyh فقهاء المحدثين لانه سحبوا اياته في الاذان والاقامه بكل ما في السنه فمره ذهب فقهاء المحدثين تفسكها المحدثين في الاذان والاقامه في то есть из-за из-за сабата фисунна то есть если это совершенно пришло то нужно делать если и даже несколько видов пришло значит иногда это надо делать иногда это чтобы практиковал суми и не забывался понимаешь? Вамаротан я тебе о знании хамса ашрата каламотан, кама фи падиси Абдуллах бин Зайд. Вамаротан я тебе би тисаа ашрата каламотан мураджяан, мураджя гайб тарджия, Кама фи падиси, ман bil mahzura. Ve herkez alıkama tekrar tekrar tekrar كما tekrar tekrar تشبه الأذان المذكور تشبه الأذان المذكور في حديث عبد الله بن زيد و تزيد عليهم كلامة قد كامت الشلاء مرتين نعم. هذه هي رواية في حديث المحذورة من عدة تورك منها رواية أحمد و عبد الشيخ Я тоже сам не заучил. Я так особо сам не заучил, то есть где какой азан Мне это не совсем интересно. <связь> ну вот это ханафиты <связь> на этом да. <связь> это понятно, то есть э, шейх говорит один раз их да шериф то есть этот Атакку Сархей Сабдура здесь, а другой Саба Ашерат э, кариматан. А то есть это вот, как азан Только ты добавляешь, куда кому-то саля. А, тоже знаешь, да, серьезно, да? Ну, ну иншаллах, то есть, шейх да? говорит, что хадис, то есть, это ревай имама Ахмада аби Дауда, сказал, что это хадис хасам, Аллах аминь. Я не стал так особо разбираться, потому что ничего ничего страшного нет. Ага, вот. когда? Кул лусыфатит табитати фисунны То есть таким же образом всё, что пришло все эти описания, которые пришли до Союза, нафисунны Кул льго иншааллаху тааля Этот кул является правильным иншааллаху тааля Лян нфихи истималан лиджамия а хадисы табитати фазы ба Почему? Потому что этот хадис И в этом использован использование всего того всех хадисов, которые пришли в этом разделе Адама, Хаджри, Шай, Ин, Минасуна то есть и отсутствие оставления чего-то из Сунны Представим здесь шейх Ярукбалалал Фукаха почему, то есть в том числе Фукаха Ханабиля, то есть или других они всегда ограничиваются как вот здесь вот, ибн, ибн Кудама чем-то одним вот, вот он здесь и сказал Валадан Хамса Ашрата Каламатан Валатарджи Афи как это Валатарджи когда-то пришло в Сунне?" и вот в, в этом случае мы не должны быть никто из нас мукалит на, на какого-то ученого когда егошнее слово противоречит хадисам посланник Аллаху алейхи значит ва алейхи файниль ихтиллаху аль вареда фи сифат аль азани мин ихтиллахит ана ва аля мин аллаху а алям и он говорит я талкуюсь то есть алейхтиллах то есть различие, да, которое пришло в Фестивателе Азан али то есть Азан пришел таким-то образом, и Аддам пришел другим образом, да, то есть пришел достоверно от Аллаха 15 э, предложений, пришло достоверно 19 предложений. Э -э, то есть и это не, то есть их силаф, а бывает двух видов, их от анаула, и их от Адабда. Их от адабда, это когда невозможно совместить и нужно предпочесть одно из двух. То есть, да. есть э, что-то одно из двух, или из трёх, или, или так далее. Ихчилляфу-танава – это тот Ихчилляф, в котором нет проти противоречия друг другу. Нет, то есть это просто пришло таким образом, и таким образом. То есть ничего не оставляется, принимается во внимание всё, что пришло в этом разделе. Это альфарк. это чтобы вы будущий будущую это между Ихчилляфу-танава и Хилляфу-танава. И Шейх здесь внизу говорит с носка «Вахэзалагу нада иру» «Калькараат я сабитатилю Куран» То есть у этого хокма есть подобные вещи, как караат которые пришли достоверные на Куран, то есть «алькараат» «такая-то караат», «такая-то караат». Нельзя оставлять карааты и, и брать что-то, нет, нужно использовать и прициковать с носа, если те, кто могут. А? Да. Но та «алькараат», на которую мы сейчас все это была самая меньше всего распространенная среди имамов. Несмотря на то, что распространенная только лишь последняя... Да. Да? да, все краты, на которых были внательные алимамы, это все другие. Не то, на чем мы сейчас. Но я их не учил. Ашайхали да, да. все знают, и Ашайхали нам объяснял, и вот это большая ошибка бывает у многих. А это то, что сейчас, когда печатаются книги, У них Коран, аяты есть программа, которая вставляет э, в книге, то есть э, вот этот э, аяты. Это, Я конкретные э, э, проблемы, и многие ученые это понимают. Почему? Потому что основная масса имамов, какими-то миди, другие, другие другие, они все были на других кратах, и они когда приводят и объясняют Коран, объясняют, отталкиваясь на тех кратах, на которых были они. А там есть разница. И иногда бывает об, читаешь книгу Энтоми объяснять, вот так сказать, Ахкам и изаятов, а ты этого не видишь, не получ, не сходится. И думаешь, откуда Энтоми? Нет, он Энтоми правильно сказал, это просто они то кра, которые вставили, не то на, на котором был ибн и, и, и, и поэтому это так, как осуюты. Вот это конкретная проблема. Это Сирус у него другая кра была. Взяли вот этот аркава, который сейчас вот мы все привыкли, и вставили его авторсирую вот э, на сиют. И, по крайней мере, встречается в местах, и не сходится то, что он объясняет. Это конкретно неправильно. Да, слова разные. Харакаты иногда меняются, да. А происходит для меня слов, то есть там этот. Получается, вот эти все, которые ты переводишь, Вот, да-да, вот этому. А, это это конкретная вообще эта проблема. Это, и вот это то, что Амажор Тлепотал, особенно книги у него, у него, я забыл, нам Шахалин говорил, как у него края была, я забыл. У, Коему, у них у всех разные края были, они все учились по разным из разных мест все, на разных территориях у них разные края. Даже мало вот эта края, который сейчас, это было самое меньше всего известное вообще И вот это все произведения книг нужно обязательно учитывать. У, у меня есть Альхамдулла, мне Свешалла дал карси асуюты на котором он был. Вот. Нет, асуюты. Да. Сейчас это, везде вот этот идет, вот этот вот к вот которому мы привыкли. А это конкретная ошибка, вообще это ошибка. А почему Потому что, ну, Акаддер-Латус, он сейчас распространился, так, как Ну, это журналисты, кто-то издается. В тут... Фиджазе. Да, да. В Фиджазе это распространилось, да. И распространился и без Фиджаза. Так да. распространился. А, а почему, например, на территории Африки, вот, Амуритане или, или так далее, они вот идут, э, э, э, как рад, вообще, можно сказать, не знают его. У них у всех другие крадцы. Все другие. А когда делал намаз за Турля-бур-Эль-Мель-Джазайр, то есть Мавритания или, или оттуда, у них вообще-то другие караты, они по-другому читают Куран. Интересно, да, но вообще по-другому. Я вот когда в Детульке был там шейх Ахмад Айса, он, он два знал карата, и он почти всегда читал на другом. У них, например, Алиф-Лям-Ре, мироарий <-ре> так как, да. как Духе, да, да, да да да да да то есть кем он, он вот таким образом, под по другому букве произносится <связь> и вот эти все краты которые сейчас существуют как вот там он Исау сам теми фисар мусуль они все возвращаются к одному харуф куран он неспособен аля сабаа тахруф вот все краты которые сейчас они это это харуф фака Остальные шесть уже их нет, они существуют вообще нет их. Вот эти десять кратов которые сейчас есть, это Харф Вахид Вака. Это Харфун Вахид. Остальные шесть их уже не неутерни их. Там из подвижки сделали так, чтобы больше не было. Там там другие, то есть логотипы араб вообще другие были. То есть там, как, как например, вместо к, «к» то есть акаф э, архатап, например, лабейка, играет лабейша, лабейша, лаухум, ла лабейш. Да, это все эллагаты э, э, для араба, то есть там это под э, по-другому -по -по -по слова, э, э, по-другому -по все определили, э, вообще по-другому -по все. И вот эти моменты даже среди сподвижников, то есть э, были посланник Аллаха каждый это племена учил на их языках. Потому что они просто не могли, не могли, то есть вот те, которые, например, вместо к, то есть, а, а, а, например, иннока, они не, не могли сказать иннака. вообще их язык не поворачивался. И те, которые иннака, для них иннаша вообще это, то есть, нет, ну них это язык. Не смотришь, это раз язык, и это раз язык. И Даже может одно слово в каждом из племен применяется со своим смыслом, как например «казаба». Да, то есть «филювати хиджаз» со смыслом «ахтаа». «филювати бани тамим» со смыслом, то есть как вот мы привыкли «казаба». И поэтому посланник Аллаху Али Ислату Санкт-Петербургам «манказаба али ему тааммидан». Почему он говорит «мутааммидан»? то есть тот, кто то есть, а, то есть, а, то есть это ошибиться в чем-то, сказать то, что не соответствует действительности и говорит, тот, кто скажет то, что не соответствует действительности осознанно на меня пусть приготовит и поэтому, когда мы встречаем в хадисах вот эта проблема как, например, некоторые сподвижники опровергают друг друга как, например хадис у муслимой Есть когда Аша сказал в отношении Ибн Умар, Казаба Абдулла. И переводчик переводит. А Аша сказала ложь сказала Абдулла, не правда, это батли вообще. Э это ему в морду надо дать вообще. Не Казаба, она то есть это Лют и Ай Ахта Абдулла. Ахта, Филют и Хаджас, Казаба. А, этот, а ты хочешь сказать таким кто Казаба. Биттази. Вот здесь ну, уже с тем смыслом и вот это конкретная проблема самая большая проблема в Аллахе среди русскоговорящих это вот эти джаги которые закончив Марков начинают переводить книги не знают ни лугат ни притекуют не работают ни со словарями этот словарь который как вы сказали араб или мааджем то есть мааджем вот это вот вот эти люди проблема конкретно, мне такие переводы хадисов вообще, то есть там, там, э, он, и Ароныбель и... вообще, на сподвижников, вот, вот, это, ложь вообще, откровенно это, вообще, это кошмар, субстанал, уже это, вообще, это, это, это, это, это же самое, кулиф это вообще, кто сказал, что он язык знает? Этот корм, батль вообще, откуда, откуда это взяли, то что этот человек знает, откуда мне сказали, он там 200 тассиров использовал, да ложь это, не, пишет, он да он... ложь это, в Аллахе, билляхе, это человек джаги, не, не, я, виду, он я открывал он... некоторые моменты, он, он вообще, то есть там, он сам, он он... Он, он сам что он использовал английский перевод английского, да. То есть, а -то? <этизъём> это же вообще этот, я это злился там, сидел. -то там это вообще это чушь, я, я злился сидел. Он там, если бы он в жизни хотя бы один таксир бы использовал, вот эту чушню, которую он там у себя написал своим, вот этот с не написал бы. Я даже хотел сесть и подвернуть его, вот, вот этот критик, это вообще, то есть и все мусульмане опираются на, на это. Там вообще, то есть этот, он вообще столько неправильных смыслов передал, абсолютно. Вообще, то есть там этот Суфанов, этот человек этот Акулиев, это мусика вообще, мусика на уму. Это Суфанов, забиля. А я этого Рыбленцов, без того, что я его люблю или не люблю, я его знать не знаю. Но Тавсир его очень этот батый. Нет, вот вот этот смысловой см, егошний. См, см, Ну, она там, я не знаю, красный, да, зеленая, да, какая да, угодно. Того, да его... кто там что понимает, что он там написал? А этот, э, перевод это вообще не я, я не знаю, я не читал. Брать, не а. Ну, наверное, Но это на смешке, скорее всего. Считаешь, и этот, э, вот. появляется. Просто mm. так, вот, такие фразы ну, это уже Не, он вроде... Как мы кем-то <посит> вот такие как так что вот, себе. Вот использовать, а Так в России здесь. А, ты мусыл, как умеешь, как какой надо читать? Куран надо читать, Надо все куран ставить именно сейчас обязательно. Знаешь, Ван Багур аякунур то есть шейх рождает масала. Ситт ва бада ни бада ни то есть 236 амина то есть необходимо чтобы младенец был амин. А амин то есть Тика, которую можно доверять. ну куда мы? Говори. Ну, достойный доверия, чтобы был. Младен. Да. Да, да, да. Не проедал Да, да. Люблю ему один, ему почему что то есть ему доверяют по отношению к нему, почему потому что на него ориентироваться будут мусульмане. Зашло время намаз на времени служит Азан, значит время намаза то есть зашло. Э, э, на нем огромная ответственность, на нем огромная ответственность по отношению к мусульманам. Ну сейчас понятное дело по причине э, календарки, которые распространяются и все. И все вот эти уже да слышит, человека, да. да. Но ну, здесь даже происходит. если и и мечеть, то мечеть кто-то забудет здесь на, выкажи тридцать метров мечеть Там мяч мяч. Влево, да. Слуховой, да, да да да. Там ва вторых на Ауроте нас, и зачем я один на он также, то есть ему доверяют в отношении Аурот нас есть, это. Ну те а, действия или места это все, то есть а, в отношении их, то есть когда они Аурот нет, нет. Вот это проблема то, что Аура это не ограничивается только вот, вот этим местом на теле. Нет, нет, нет, видит, например. Да, и он, то есть аура, это то, что человек скрывает, скрывает и стесняется да. от, от себя показать. Понятно? там Да, да, да, то есть. ходить. Да, вот, вот. Или, или что-то он заметит, или что-то увидит. И, и вообще нам в будущем... Да, да, да, то есть, ну, что-то там увидел. вот эти вещи... Нельзя потом расслабить, а я там вотик, это видела, это то есть... Нужно, чтобы был человек, который, если что-то и увидит от кого-то, то есть где-то какую-то там, не знаю, вещь или предмет, или действие, то есть что-то... да, То есть он всё должен забрать это с собой в могилу, как говорится. вообще что этих что Нет, это Квагри со своим человеком мочился, А стоя, даже не скрывая это, публично, наоборот, делал это. Я говорю, что происходит в Аль-Бухарь Мусммад, Абасай -аб худри Мне это проблемы вообще, стоя писать при людях и мочиться. Это проблема Ну да, чтобы, на самом деле, Василия Петровича, чтобы мне было видно. Да, конечно, какая проблема. Здесь как сидел. Я здесь видел, как мысли, я думал, что это так. Да, к стенке по оповернулся, по машинке какая проблема. Можно отойти от улицы просто это... Не, ну да, там, это средняя улица, не надо вставать. Но пока Николай сам, то есть это самый скромный, самый стеснительный, самый смиренный, самый воспитанный человек, и он так сделал. Прилюдно. При всех среди белого дня. Я с подвижника это пришло, а то может Хаттапа, Али и другие, они все мочились стоя. макро, для да этот коль баты, то есть, как это, то есть э, этот, э, э, послание как Аллах из подвижники это делали публично, то есть э, о чем тут карага, знаешь какой дали на то что это за макро? Медицинские они привыкли, да Да, да, да, что Вот это, когда любое что-то там да, медицинское противоречит тому, что делал посланник Аллаха, э, любому верующему говоря, чихать должно быть на вот эти медицинские заключения, там, врачей и так далее почему? Потому что если посланник Аллах Слава, это делал, значит это улдакуллахар, хадзи, хадзи мухаммадин, алейх салату, ослама то люди сейчас, это действительно э, существует, держатся на две категории, те, которые следуют за посланником лаги, за сподвижниками, и те, которые следуют за докторами, за врачами. И вот эти две группы сейчас э, э, действительно существуют, и, и существуют даже те, э, которые как бы относят, э, э, э, если я кажу, хадис, не относятся ни к ним. И у любого верующего есть два пути – А это то, есть, то, на чем был посланник Аллаху и исподвижить, и то, на чем сейчас современные медицины и врачи. И каждый из них, да, выбирает о себе свой путь. Либо он следует за Аллахом, его посланником, и в том, что делал, то есть приказывал и побуждал, и в том, что делал посланник Аллаха, это самый лучший путь, самый непрекраснейший, самый любимый для Аллаха, то есть и лучше, которого быть не может, или путь докторов и врачей, вот этих каферов, профессоров, То есть и каждый э, человек выбирает себе два пути. И человек всегда за кем-то следует. Не, не бывает такого, чтобы человек не зачем, он обязательно выбирает себе какой-то предмет то есть, или что-то, за чем он следует. То есть, э, либо его ведет, то есть его, э, у каждого человека есть определенная своя идеология, за которую он следует. И поэтому, э, то есть э, вот это все первое заблуждение подобного. Уроды появились, когда ушли то есть Они появились когда вот эти книги медицины, альфальсов вот это все стали переводить на арабский язык. И этим стали заниматься, стали астрономы переводить и вот это все. То есть и дошло до того, то что, то есть некоторые из них ученые как ради и подобные им иртак То есть дошло у них Для того, что они даже написали книгу о поклонении звездам, о том, что это является полезным а, научно обоснованным действием поклонения звездам, потому что, потому что они все врачи были, Рози, вот это Ибн Сина, там Ибн Рушд, они все были, что? Ну, космонавтами, что называют. Он тоже написал книгу о благородности, то есть о о полезности поклонения звездам. Дошли до, до этого дошли. И вот это все, то, что имеет место быть. Я часто наблюдаю, у мусульман до вообще доходит. Вот от до деморазма Ни до чего не, не дотронуться, ни, везде микробы, повсюду там всякие вирусы, бак Вот это все. Это маразм. Я был один раз, один познакомы я всех поджих там несколько братьев я один еще один рассказываю о знакомых там в досуге когда жили там братья взяли лодку такую большую и там красивая река такие красивые места на лодке кататься просто как на прогулка да это и а, там на берегу росло тутникового дерева огромное и там такие большие тутники и, и у нее вот эта вся э, То есть э, макушка, да, с листьями, с листьями свисала над водой, над веточкой, то есть мы подплыли на лодке и стали срывать, э, срывать них и кушать. А, ну, не такие прям большие, но вот, вот, вот такие спались. Да. И этот парень ел очень, говорит, ну там надо же помыть, там кипятком отдать, вот это же все и и все ходили, говорят. Ну мы, ну, говорит, мы э мы мы едим и наку, и и мы сми мы мы بسم الله говорим, то есть едим и уповаем на Аллаха. Вот это все, и, и и это все, действительно доходит до то, что передается от Умара хаттаб из-за его достоверно. Он одна, то есть, например, вокни вы видите, люди И и, и и как раздвигаться, то есть там что-то, да? И когда попасть то есть и когда принесли еду, они попросили воды. Он спросил, зачем? Руки помыть перед едой. Он взял вот так вот э, вытер руки от а, а, а, а ноги и начал есть. Омурдех, а так и, и и они ему говорят, ну ты же тумно руки мыть перед едой. И он взял э, демонстративно перед ним, вот так вот вытер наш начал кто руки мыть, потом полотенцем и не должна даже не вытирать там полотенцем или что-то. Вот это все вдумать, это такая глупость вообще. Какая-то сумма. До меня, после меня. Там, Ходисе, кто любит меня, там, Не вообще. Вовсе, меня, это, это, если, как это, какие то какие-то медицины... хотя бы есть и снат уже. И не говоря о том, что он достоверный, у него хотя бы и снад арабский, существует. Арабский, арабские народные сказки, особенно с народные сказки и много вот этих глупостей, которые распространились среди мусульман, они усложняют себе жизнь. На некоторые бати вообще страшно смотреть, особенно их не жены, фанала, фанала вообще, то есть это, Спанала. Спанала вообще, то есть это... ничего не едят, никуда Спанала. не ходят, ничего не затрагиваются. مش ينبغي أن يكون المأذن أمين لأن المأذن معتنن على أوراق التسلاع. أدرج الحفص بن راجب وينس книга فضل علم الصالح على علم الخلف. نستنس ذنانية الصالح نادذنانية الخلف كتير بعدين. مش معتنن على أوراق النساء في بيوتهن إذا كانوا يازين في مكان مرتفع. لان ده نا نبصلكم ميست. كسرت حلمجدي bu anah fihima. Fakat ayakuna rodjulan söyleyen tuts i neyapızıma, şubon bulçu, pravidenim, çelâgikim. هو بجموعها صحيح لا الفرق Не, не путайте между Абдулла Аль-Фазан и Солих Аль-Фазан. Mm -hmm. Тот, кого вы постоянно знаете, это Солих Аль-Фазан. Э, э, а это Абдулла Аль-Фазан, это другой человек. И он не сын шейха Солих фазана <реком> <реком> не, не брат, не сын. <реком> <реком> да. Это два разных абсолютно человека. Значит. al الضامن والمؤذن المأتمن يوز الشيخ يا изчитай вашний объяснили аль-اصل الضمان то есть да э الرعايه الرعايه والحفظ الضمان هو الرعايه والحفظ это на русском изги забота и хранение над чем то а доми то есть по-русски вы ответственность и гарантию над чем даман Kupluştayım. 4 yıl da yed garantiyi on domen. Misafir kuyu satın alırsın. Alim domen normal mu? Oymuraduruna ayi yapar silat ve adadır rükâat el müssalîn ve kili ad sıh. Bu arada Şeyh Muhammed bin Osman Min al mazb al ne konuğu amin sunnatun. Bu arada Şeyh al mazb. Bu min al mazb al alahde. al Hanabilə. Şümtar Şeyh al Hanabilə. Azaher والصحيح انه واجب شيخ تصميمته الصحيح تشته يتولى يتوجب انه المؤذن بالامين هذه يعتبر واجب لان الامامه احد ركنين المفروضين في كل شيء كما قال من استاجرت الكوي الامين сладко сам то есть когда известный если один правильный человек и и халяв кто это был то есть в нем одни сказали, то что вот это стандартные дни то что это был шоу что если они не ошибаются когда дочь да то есть и, ну если не менее по этому поводу то есть то есть здесь посланник а, здесь все сучняла указал то есть приведя эту историю на два основных рукна, один из них а другой el kuva, da, çünkü, yani, tabi ki, inne khayra mastajarte, Билокриспом, да, он тем, на кого его зовут, то есть к Сулайману. И не алейхи лакавиун, амин. То есть да, следующего указывает на то, что когда идет поручение какому-то человеку относительно чего-то, то есть у него даже вот способность способностей на выполнение этого, и он и он должен быть амин, то есть ему нужно доверять это каждый нас должен заполнить на всю жизнь и не брать к себе на поручение, на работу или на какой то обязательство главное как человека, который будет обладать этими делами арковые не имеются штанги тягал по 200 кг арковые, чтобы у него была кула, способность на выполнение тех действий, которые ему поручаются ну, мусы был очень сильный вообще сильный Да, yeah. был очень сильный. Ну и, и в тот же момент был очень стеснитель, <coughs> очень, как ты посаженка Лагри Славцов наш, mm -hmm. да, был очень сильный и в тот же момент очень стеснительный. Даже некоторые сподвижники это радовались, что Михаил Толстой Славцов был еще больше стеснительный, чем, то есть вот э, молодые э, э, девушки бывают же, ну не mm -hmm. yeah. этот, yeah. да, кто-то yeah. там жили раньше, есть, в смысле? Не сейчас. То есть они очень сильно стеснительны были то что их пример всегда поставили они боялись выходить и, и показываться вообще для этого вот поэтому то есть что и, и заставляло то есть да э, как если мы обедим посмотрим находился посольство то есть когда он он говорил то есть э, о Саиб то есть девушка которая женщина была э, замужем ее когда спрашивают, хочет ли она выйти за из того или иного человека э э замуж то есть она отвечает, и у нее нас спрашивать а когда спрашивают про Бика про девушку, э пацан, почему потому что для них была целая проблема произнести, да то есть настолько сильно, девушки во время пацаникла э были стеснительны даже некоторые в то есть э в, в книгах по фигу объясняли, то, что э если она заплачет это значит она согласна, в общем Почему? Потому что, то есть по причине э, отсутствия видения мужчин и так далее, воспитанность все это в доме, все это, ну, очень сильно стеснительные были девушки, то есть там выйти среди мужчин где-то показаться и так далее. Поэтому даже Айша и рассказывал, когда пришло в, в целом находиться. Это при жизни кого оставишь, то есть это им и так далее. Если бы пацан класс увидел то, что сейчас делают женщины при выходе в в мечеть, он бы запретил им ходить в мечеть. То есть, и, если то есть, не сравнивая, нашу жизнь, когда девушки гуляют среди парней, то есть там по улицам и так далее, все это, конечно, все это, это, особенно не разговаривают с Донкиной, голосами и так далее. сейчас это является. Особенно переписываться как они, аски там, не аски. Это, конечно, вообще сутануло. Allah musta'an. Nash. Na. Inni alayhi al-kawin. Amin. Wa'ad mustadafi fi al-amali min ikhtilali ahadi al-wasfayn. Mash. Wa kull kama ikhtiyarat wa fi adani min al-fasik riwayatun. To is in laysa al-adhan at-fasika dustawaran Аквага Адаму, Самое сильное из этого, то есть отсутствие адама является недостоверным. Если фасик, ну то фасик в их них, вы их у них там. То есть когда ученый любой какой-то ученый говорит, нужно понимать это отталкиваясь от того времени, в котором он жил. Да. То есть когда говорит Сам, когда говорит Имам Ахмад, не нужно понимать слово фасик по понимать как это у нас сейчас нет в том понимании, которое у них тогда. Причем потому что каждый говорящий егошние слова понимаются отталкиваясь от той местности и те люди среди которых он жил. Нет. то есть азан то есть атимам ахмада Одна из них то что азан недостоверный. ли амрин абейли слава Сам. Причем то что это пресвоящат приказом Посланника Аллаха. Мама Тертибул фасик ему один фаланга и колун А то, а то, а значит фасик, а будет муазина, то это фаланга и колун в То есть все ученые э, сказали, что этого не, не должно быть. Фасик у них в ихние время, кто бороду брел, он э, считался фасик. От него скидывал шагады, не принимал шагады, за ним не делался намаз и так далее, и так далее. Даже ему Сейчас отвечаю. сейчас. Может, не может, короче. нельзя назначать, а этот как его? А если он Азам то в разы да? Чего? Если например, Мудзином однозначно, то есть, в классе, все это, что А один раз прочитает Азам, а его этот Азам понимаете? Вот, Ашикул Саам сказал, что ревайтан от имама Махмада. Одна из них то, что принимается, а другая то, что нет. И Шейху сам объясни, сказал то, что сильный ревай, это то, что не принимается. Ну сейчас, если мы будем это все практиковать на наше время, то у нас вообще тут ничего не останется. Поэтому. Посыбили горевая тенка шаганы уже. Da, da. İşte jaka 237 damir mustaçer, cewazındakiru возвращается альму один он даже якунель му одину сой а голосистый звонкий громкий голос фаста паба якунель му одину джагури сол то есть у него общесин то есть громкий такой чтобы далеко везде Разносился его голос отдалю колюгу Alayhi sallatu Abdullah ibn za'id rada Allah'a ta'la anhum alka ala bilalin fa'inu andu soğutan minka andu звонче, громче голосом, чем ты lakin yuhamu ayyü addiyel adana bitarikatin mutarraba ya da sallallahu ubratik, ubratik, ubratik тулаб что такое татриб, то есть я открыл словари как, например, то есть алиима, то есть все алиима сказали и то же самое, то есть точно так же шейх лакин яхтам айюад дия лазаны битарикатин мутар-рабаб, то есть татриб это, как маджа в фильме азим, гуат текты усаути ватар-иду. по либо непонятно же описанию. по-любому кто-то должен это показать и ты когда так пошли они все знаешь что говорит это как мешает делают делает так. то есть он вот это голос так повышается при как это называется я я катарский наши джигатский когда слышал вот там это это три Они как вот, то есть вот э, э, татарские народные песни же были раньше. Mm -hmm. Вот в том же стиле, вот как вот э, татарская народная, только вот это вот э, э, э, джигадские наши. Это же вообще ну бардак, как, как как можно вот это вот вот те же самые вот, э, народные татарские песни были там вот, э, вот эти запевания там. а Голос тянет, и у него дрожит, и он как вот плавно ходит, как да, то есть я не мог. Да, да я, я не могу это вот. Ну, как песню во, во, во, вот, вот, вот та это самая песня. песня. Да, да, да. да. Это нет, конечно. Вазане нельзя делать, да? Как? Вазане нельзя делать. Нигде так нельзя делать. Это называется тантриба, это, татри, это э, порицание э, на ширятом. Тем нет, более не вазане, не в чтении, нигде нельзя. Не не А, ну, да, ну это несвести, да. И он говорит, говорит почему нельзя так сделать? Шагает ли она? Толик, это мутада или мутади? То есть это беда, Фиддин. Yeah. И здесь э, сноска внизу. И я стал когда э, читать, я я нашел то, что все ученые так говорят вообще суханома, все вот этот татриб Да, да, да, нет, громким, но обактерием, например, да, да. вот это а, -а, -а как вот, да, да, голос да, так вот. Да, да, да, да, это три. Да, да, да, да, 3. да уже там <свёздан> мекк и тогда уже все это да, вот как оперные вот да, да, вот что-то да, типа того вот этот Татрик три это, а татри. а, это называется? Там, не да, не да, да, да я у суфистов э, слышал, они когда да, да, мавлицы, да, мав они вообще зажигают не факт, как да, э, э, э, народный инструментальный только не инструментальный хор там они 6 6 там Вот это в том же самом стиле, только вот этот джигадский татарский нашид, там некоторые татарские ролики там были, вот этот нашид включили, но это же несерьезно вообще, это же вообще смешно выводить, зачем вот эти, субханаллах. И по этой причине многие из ученых это представили потому что там вот это, очень часто вот эти забывания там. Джихан, из Джаханский, ну как Павел, а молодёжь никак реагирует. Если если Джаханский, надо слушать. Да, то есть это, если кто في التطريب في الاذان هو محدث. То есть ат Kolu fil azan bil tatrib, kolu fil krali Kur'an bil tahrim, bil tahrim Kur'an. Tatlıp fil adam onu takozu haklı kakil lah fil Kur'an. Lahen. Lahen. Lahen. Naa, nilahe. Lahen. Vakil he Malik ve Şafeyi ayrıca. Ve. Ve. <связь> Карега нам алкараха не Сука, нужно принимать а, Да да это она я она, много раз объяснял то что огромная проблема это смысле, то да. что взяли <связь> альфаз э, мутахири усулиин эти и, и, и, и применяют их на слова то есть это э, Аллах и Его посланники это вообще колун батыр Иншалла мы по, есть, э, по ходу дела пока это будем все будем это, всё это. Они вот так да, на опыт, на все это, Да, он нам конкретно я я от него ск сколько я от него пользу получил. Это меняется, да. Вот обратили те кто нас ну, сами долго учатся они иншалла все. Человек, например, так, без арабский типа язык он знает, короче, современный, да, и прошел какие-то правила и так далее, и тот язык арабский, который на самом деле понимался, это разные вещи? Ну, конечно, вообще разные, конкретно. То есть, правила, видишь, они даже вот... Конкретно разные. Вы это все увидите, сейчас это, по ходу то есть учебы, если мы дотянем с вами хотя бы года полтора, начала вы все эти вещи, то есть будете видеть все это своими глазами, слышать все, своими ушами. Особенно если мы дойдем до книг Ибн Тимит и все других. Вот то же самое, все, все вот эти альфазы, то есть они все как нацх. Вот это слово нацх, андал-усулийн, мутаххирин, бима'на и заля, с одним смыслом. Андал-салев, бима'на тахсиз, вот так иид, вал-илга, то есть шесть смыслов нацх. То есть, да, то есть, у вас с одним только смыслом, у Сталя с шестью смыслами этот ряд. Одно и, и вот это нас отменено. Это лишь одно из смыслов, которым это использовал Сталиф. Поэтому ляз это уиль. У Сталяф это было со смыслом тавсир. То есть это уиль. А я сказал, сказал, то есть тавсир. Ай андил муттахрин ата уиль ай тахриф. И многие другие, вот, и особенно хадис аль Аркибар у них свое понятие, кто мы мы проходим, их тарик один из тех, которые объясняет оттафрик разницы между между манджиш альмутахар димин и манджиш мутаххарин, это огромная разница и в причине того, что многие мутаххарин учатся, то есть, по вот этому манджишу и применяет вот эти аль альмутаххара на акваля садр <coughs> конкретная проблема искажения конкретная проблема вообще конкретная проблема то же самое ляз сунна and the self со смыслом то на чем был бы поскокла будь то это ваджи будь то это сунна будь то это мубах тоже это сунна у них andal mutakhirin сунна то есть шам мустахаб факат и и потом и то же там ляз -э караха Он как правило использует эбиманнахурма. <m> Даже в сегодняшнем перечисляет в Коране ширик, валькуфру, вальфасат, вальфахиш и и то и то и это было как а а а а а а а а а а а а а а это а а а а а а Асли делаешь грифа не будет. Ну сейчас вот вот это всё тут ложишь. وزي الشيخ أبو رواه البخاري تعليق المجزوم به في بعض رافع صوت النداء، فسليمان وعبدالعزيز رجال رجال أن المؤذن أذانا فتارا في أذانهم، فس عمر ابن عبد العزيز فس أذنا سموؤذن فس في أذانهم، عمر ابن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. Либо давай азам, как положено Àります. Или то есть мы это Да То есть отстранимся от тебя Азам это отказ, то есть мы от тебя отстранимся в метод суммы Умр ибн И Еще говорит В фильме это азар Сахаба Танзор в шарххатлбаре для Хафиз ибн Раджаб Или Бухари Бабраф Что это не да Бабли Стефан значит он и сразу привел ассас от подлинников на то что они очень сильно порецали вот это действие а то есть что... да да, да, да. да. фатульбали баб роффосол биннеда и баб и стефан ляда ну что это то что касается это три как здесь мы закончили он багил и ай я хороша, а ла Рофешоут, то есть, он должен стараться повышать голос, а ла Рофешоут его его хосн, а да, то есть и чтобы то есть у него хороший голос был и хорошо, то есть азан чтобы был это. Воколошей ибн ас здесь ибн Дуфешар-Ал-Мунт соратаем писать та средится. Она селась тут Абссофин, та Ауду Алатерифу забил то есть это не говорит от о том, что что не должен настраиваться грубым голосом был, этот, этот нет хороший красивый голос но без без вот этих вот дополнительных же и так далее то есть вот и еще говорит и то меня то есть то что мукабероты вот эти микрофоны Милость Аллаха говорит "لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسناً، потому что كان كذلك, فكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي." Falasailu ahfale falil al makase. Yani, eğer mikrofon, o da Uasile ile Amrın العباس ابنه عبد المطلب ينادي يوم حنين يا أصحاب يا الثمرة لكوة صوته دل على أن ما يطلب فيه كوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأثير صوته وقال النووي يشرح مسلم بعد ذكر الحديث سالك يخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع صوت وحسنه وهذا متفق عليه ماشي То что а, عليه, говорит, а, а, то что у муэдзина должен быть а, сильный высокий голос и красивый хороший голос. Значит, وانبغي للمؤذن ان يحص микрофон, да шейх то что для использовать mikrofonu, işte, yani ve o ki bu, Bakalım Asmegin, atmetit, ay, tamadda, da. Azhari, almatu ve almatu ve almadı, bir anlamda. Almadı, telsiz komisyonu titnüt. Bu kaç metre primane? Lakin ya madem bazı ayırsun Или как некоторые Коран отпечатают, какой то тянут приукрашивают голос, вот это вот все там пит и татриб, не Смотри, говорят фото Шейх всех Аб образец Ибн Бад 10 том триста сороковая страница и смотри, мажмоуты фото Шейх ибн Алсаймин, 12 том, 188 страниц. Они тоже там об, об этом говорят, потому что это действие является макру. 10 том, 340. Ажималты фаттал, шейх ибн Алсаймин, 12 том, 188. <coughs> Знаешь, <coughs> да, за сколько осталось? Mesela bu şu adam. 238. Lambert, ayaklının alamam bil daha o alamatın, ala bidaya Vakolü Âme al-Bidâyet Несмотря на то, что некоторые то, что можно говорить «бедая». Почему? Потому что э, «бедая» – маздр. Мин бадаа ябдау бильхамза. Фа маздр аммм бадаа ябдау будааатан ва, ва будааан. И, и не так сказать… Да. Да. Имма будааан, ау будааатан. Если вы даже об этом знаете, шейх Али, если вы даже говорите «ва фи будаа Амар». Да, и многие современные шейхи, как шейх аль Хазими. Немногие другие, о которых Алама, Акибар, Афилюха От них тоже никогда не услышишь слово Бедаев Они все говорят Будаа Шейх Юсуф Аль-Гафис Шейх Аш-Шафареслим тоже Не помню, они все говорят Будаа Будааатун Бадаа, Ябдау, Будааатан Как переводится? Начало Tabi bu da hi hi ed-ma'na bidayah. Tolki bidayah mnogie na malki bal hal. hal. hal? La hal hal. Hal hal. Kifantılı kifasıyla bu, bu, sağlık. İsmi чтобы, вот, то есть Альмазин был алиевым белякод, чтобы он мог ориентироваться, в первую очередь по солнцу, тени и так далее. То есть за марифатин там тебе алемати шар, как здесь это шейх Мустафа Ладри, конкретный специалист именно. Мустафа Да, шейх Мустафа Ладри. Он потому что пять лет учился, шейхи могли в пустыне там они жили, и он, да, да, да, он. И там он учился вообще профессионально ориентироваться, то есть по, по признакам, да. И он сказал, то, что здесь Азан на Фаджи на 10 минут раньше, чем, чем, чем должно быть вообще. В его мечети у шейха Мустафар Адыри Азан всегда на 10 минут позже, чем у, у всех вообще. Из да? он там, в своей деревне. А, Да. Ну, рядом с Мансура, да. Belirlemeleri alattı التي haşare alamet ala ala budaeti vakti kül salatı ve nihayetini kül el fajr ve zavallı şams ve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 или календарь, но чтобы, то есть, он был издан, то есть от организации, которые являются доверенными, достойными, точно проверенными, ну вот если такая есть, конечно. если мой будет слепой или у него слабое зрение, фара то у него должны быть те, которые расскажут ему биалкот, то есть скажут ему, ну, как именуем Maktum, yovşni İmir Halat, yovşni Abdullah, duygusal metin, yovşni bu yanlış. Muadim, postanı kılardı, İslam, أده ولا будет знанием блока то есть может ориентироваться по времени чтобы правильно во то он будет делать адзан в законном образом даже А если он не будет альмбель то есть не будет в этом разбираться, то он не гарантирован, что не ошибется. Если ошибется, то по причине его ошибки младшие и постаршие ошиб ошибутся. То есть нагружаются много альмафасет. Поэтому, то есть должен быть, то есть обученный своему делу, то есть как ориентироваться по временам и так далее и так далее. Ну, здесь мы наверное останемся на <تصفيق> <No>. <تصفيق> صلى الله عليه وسلم وعليه محمد. اللهم صحن لي ذي